Профессор Селезнёв кинулся было к Пашке, чтобы его спасти. Как произошло новое чудо? Самый длинный из червяков задрожал, будто собирался прыгнуть, но не прыгнул, и вдруг стал человеком. Вот именно, человеком среднего роста, с длинными завитыми волосами, в высокой остроконечной шляпе с цветком вместо пера, в костюме, пышном, но удобном, и в сапогах, на носках которых Торчали перевёрнутые колокольчики и звенели при каждом шаге. Добро пожаловать на Миллениум, воскликнул этот человек. Простите нас великодушно, что мы опоздали вас встретить. Мы так редко видим гостей и так редко пускаем людей на нашу планету, что отвыкли от хороших манер. Прочие червяки, что вылезли в щели между бетонных плит, также превращались в людей. Некоторые были одеты как и первые мужчины, а другие иначе. На них были одежды, украшенные колокольчиками, погремушками, кастаньетами и прочими шумными штучками. У женщин этих штучек было побольше, чем у мужчин. Но звенели, трещали и шипели они более тонкими голосами. Среди встречавших появилась и пернатая кошка, которая вернула себе прежний облик. И когда люди увидели её, то они забыли об Алисе и её друзьях, окружили это животное, начали восторгаться, ахать и шуметь, словно к ним вернулась любимая бабушка или племянница. Прошло несколько минут, прежде чем первый из странных жителей этой странной планеты вспомнил о команде Пегаса и сказал... «Простите нас ещё раз. Сейчас мы отвезём вас в гостиницу. Там для вас специально приготовлены комнаты. А для Бернатой кошки уже сооружён специальный дворец, где она будет жить в довольстве и веселье». «Зачем дворец для животного?» — спросил Пашка. «Ведь кошке во дворце скучно». Но встречавший уже не слышал ничего. Он побежал вперёд по лётному полю и махал руками, чтобы Алиса, Пашка и профессор Селезнёв следовали за ним. И только в большой машине, сев за руль, он заговорил снова. Меня зовут Консол Кулиби, сказал он. Я один из самых главных людей на планете. Но должен вам сказать, что здесь очень трудно быть главным. Ведь специфика нашей жизни удивительна. Может быть, вы будете так любезны, попросил профессор Селезнёв, И объясните нам, что же произошло? С удовольствием, ответил консул Кулиби и начал свой рассказ, который он закончил уже в гостинице. Я не буду повторять весь рассказ, он очень длинный, но суть дела заключалась вот в чём. Ужасные, опасные и злобные хищники водились во множестве на планете Милениум. Другие животные, не такие злобные, должны были от хищников скрываться и таиться. Но как от них скроешься, если они хозяйничают и на земле, и в небе, и под водой? И вот, в несчастных жертвах выропиталось удивительное умение превращаться в момент смертельной опасности в других животных. За тобой хищник гонится по земле, а ты вжжик и взлетел в воздух. В воздухе тебя увидел летающий хищник, а ты уже ринулся в воду и спасаешься от акулы. Пичники тоже не хотели оставаться голодными. Вот среди них и выявились существа, которые, подобно пернатой кошке, тоже могли менять своё обличие. И постепенно уж совсем невозможно было догадаться, кто в кого превращается, кто от кого спасается и кто кем закусывает. Есть ли предки тамышних людей, обезьяны, птекантропы и неандертальцы? могли и любили превращаться в кого ни попадя, то и разумные люди с того момента, как вывелись на планете, тоже умели по желанию взлетать в небо или нырять в океан.